Кришна Мурти, мне требуется время, чтобы дойти отсюда туда. Мне понадобится время, если я захочу освоить инженерное искусство. Я должен изучать его, а это требует времени. Такого же рода движения переносятся в область психического. Мы говорим, мне нужно время, чтобы быть добрым, мне нужно время, чтобы быть просветленным. Бум. Да, из-за этого всегда будет возникать конфликт. Одна часть вас и другая. Таким образом, когда вы говорите «мне требуется время», это движение создает разделение психики между наблюдающим и наблюдаемым. Кришнамурти. Да, мы говорим «наблюдающий» и наблюдаемое Бом. А следовательно, не существует никакого психологического времени. Кришнамурти. Верно. Тот, кто получает опыт – Кто мыслит, есть мысль. Мыслящий не существует отдельно от мысли. Бом. Все, что вы говорите, представляется весьма обоснованным, но думаю, что это до такой степени идет вразрез с традиционным подходом, которому мы в таких вещах следуем, что людям будет чрезвычайно трудно даже говорить об этом, а не только по-настоящему понять». Кришнамурть. Большинство людей как раз хочет спокойной жизни. Ради Бога, позвольте мне быть таким, какой я есть. Оставьте меня в покое. Бом. Но это средствие столь серьезного конфликта, что люди, думаю, предпочтут заранее держаться подальше от опасности. Кришнамурть. А ведь конфликт существует независимо от того, нравится нам это или нет. Весь вопрос в том, возможно ли жить жизнью, в которой нет конфликта. Бом. Да, этот вопрос включает в себя все, что было сказано. Первой причиной такого конфликта является мысль, или знание, или прошлое. Кришнамурть. Тогда возникает вопрос, возможно ли выйти за пределы мысли. Бом. Да. Кришнамурть. Или такой, возможно ли положить конец знанию. Я употребляю это слово в психологическом значении. Бом. Да, мы утверждаем. что знание, касающееся материальных объектов, научное знание, будет продолжаться. Кришнамурти, именно так оно должно продолжаться. Бом, а не имеете ли вы в виду, что должно прийти к концу и самопознание? Кришнамурти, да. Бом, с другой стороны, люди считают, и даже вы это говорили, что самопознание очень важно. Кришнамурти, самопознание важно, Но если мне требуется время, чтобы понять себя, то в конечном итоге я буду познавать себя путем исследования, анализа, прослеживания всех моих отношений с другими и так далее, а все это предполагает время. Я же говорю, что существует другой путь – рассмотрение явления в целом, без употребления времени. Это означает, что наблюдающий есть наблюдаемое. Бом. Да. Кришнамурти, в этом наблюдении не требуется времени. Бом. Не могли бы мы несколько углубиться в это. Я имею в виду, к примеру, ваши слова о том, что наблюдение не включает себя времени. Но все же вы можете вспомнить, что час назад вы были каким-то другим. Так вот, в каком смысле можем мы говорить, что в наблюдении время отсутствует? Кришнамурти, время – это разделение. как и мысль разделение а потому мысль есть время. Бом. Время последовательно разделяется на прошлое, настоящее и будущее. Кришнамурть. Мысль разделяет, так что время есть мысль или мысль есть время. Бом. Это отнюдь не следует из того, что вы сказали. Кришнамурть. Давайте разберемся в этом. Бом. Да, видите ли, то, что мысль создает всякого рода разделение, создает того, кто управляет, и множество проблем, а также разделяет время на прошлое, настоящее и будущее, все это можно было бы легко понять, но из этого непосредственно не следует, что мысль есть время. Кришна-мурти, послушай. Мы сказали, что время есть движение. Бом, да, кришна Мысль – это также движение. Таким образом, оба они мысль и время представляют собой движение. Бомб. Мысль – это движение, мы полагаем, нервной системы и Кришнамурти. Это движение становления. Я имею в виду становление в психологическом аспекте. Бомб. психологическом аспекте, но всякий раз, когда вы мыслите, происходит какое-то движение в крови, в нервной системе и так далее. Когда вы говорите о психологическом движении, подразумеваете ли вы просто изменение содержания, Кришнамурти? Изменение содержания? Бомб! Что такое движение? Что движется, Кришнамурти? Послушайте, я есть это и пытаюсь стать чем-то еще, психологически. Бом. Так вот, не происходит ли это движение в самом содержании вашей мысли? Кришнамурти. Да. Бом. Если вы говорите «я это» и «я пытаюсь стать тем, то я в движении, по крайней мере, я чувствую, что нахожусь в движении». Кришнамурти. Скажем, например, что я жадный. Жадность – это движение. Бом. Какого рода движением она является? Кришнамурти. «Получить, что я хочу, получить больше. Это движение». Бом. «Прекрасно». Кришнамурти. «А я нахожу, что это движение приносит страдания, и я стараюсь не быть жадным». Бом. «Да». Кришнамурти. «Попытка не быть жадным. Есть движение времени. Это становление». Бом. «Да, но даже сама жадность была становлением». Кришнамурти. «Разумеется». Итак, возможно ли не становиться психологически? Не в этом ли по существу заключается вопрос? Бом, кажется, совсем не требуется, чтобы вы были чем-то психологически. Как только вы каким-то образом себя определили, с того момента, Кришнамурти, нет, подождите, через одну-две минуты это станет ясно. Бом, я хочу сказать, что если я, Определяю себя как жадного, говорю, что я жаден, что я то или это, мне, по-видимому, захочется стать чем-то еще или остаться тем, что я есть. Кришнамурдь, так вот, не могу ли я остаться тем, что я есть? Остаться не с идеалом не с жадности, а с жадностью. Жадность не отлична от меня. Жадность – это я. Бум. Обычное мышление таково. Вот я и я могу быть жадным и нежадным. Кришнамурти. Разумеется. Бом, ибо это атрибуты, которые я могу иметь или не иметь. Кришнамурти. Но атрибуты – это я жадным.